Дождливая ветреная ночь. Двое детей, наряженных тыквами, семенят через площадь. Витрины разукрашены бумажными пауками. Пошлые ухищрения маглов, копирующих мир, в который они не верят. Он скользит над землей, переполненной привычным ощущением силы, цели и правоты. Не гнев, это для слабых духом. Торжество, о да! Он долго надеялся и ждал этой минуты. «Красивый у вас костюм, мистер!» Он видел, как улыбка сползает с лица мальчишки, стоило тому заглянуть под капюшон, как страх затуманивает размалеванное личико. Ребенок бросился на утек. Он нащупал волшебную палочку под мантией. Одно небрежное движение, и сопляк никогда уже не добежит к своей мамочке. Но это лишнее, совершенно лишнее. Он скользнул в другую улицу, где темнее. И вот, наконец, перед ним цель его путешествия. Заклинание доверия разбито хоть они об этом пока еще не знают. Он движется почти бесшумно. Только мертвые листья шуршат на мостовой, заглядывая через темную живую изгородь. Шторы не задернуты. И ему прекрасно видно, как они сидят в своей маленькой гостиной. Черноволосый мужчина в очках пускает клубы разноцветного дыма из волшебной палочки, чтобы позабавить черноволосого малыша в синей пижамке. Малыш хохочет и ловит ручками дым. Открывается дверь, и входит женщина. Длинные темно-рыжие волосы падают ей на лицо. Ему не слышно, что она говорит. Отец подхватывает сына на руки и передает матери. Бросает волшебную палочку на диван, зевает и потягивается. Калитка чуть скрипнула, когда он ее открывал. Но Джеймс Поттер не услышал. Белая рука выхватила из-под плаща волшебную палочку, направила ее на дверь, и та послушно открылась. Когда он уже шагнул через порог, в прихожую выскочил Джеймс. Все было до того просто, чересчур просто. Этот глупец даже не успел подобрать свою волшебную палочку. — Лили, хватай Гарри и беги, беги, быстрее, я задержу его! — Задержать его с пустыми руками. Он смеялся, произнося заклинание. «Авада — Ава да кедавра! Зеленая вспышка наполнила тесный коридорчик. Осветила детскую коляску у стены, превратила столбики перил в сверкающие молнии. Джеймс Поттер рухнул, совсем как марионетка, у которой перерезали ниточки. Он слышал ее крики на верхнем этаже. Она в ловушке, но если будет разумно себя вести, опасаться ей нечего. Он поднимался по лестнице, посмеиваясь про себя над ее слабыми попытками загородить дверь. У нее тоже не было при себе волшебной палочки. Как они глупы. Доверчивые дураки. Разве можно полагаться на верность друзей? Разве можно хоть на мгновение выпускать оружие из рук? Он распахнул дверь, одним движением волшебной палочки отодвинув в сторону стул и наспех наваленные коробки. Она стояла посередине комнаты, держа ребенка на руках. Увидев его, она опустила малыша в кроватку и заслонила собой, раскинув руки, как будто это могло помочь, как будто она надеялась, что если ребенка не будет видно, ее выберут вместо него. «Только не Гарри, пожалуйста, не надо!» — Отойди прочь, глупая девчонка, прочь! — Пожалуйста, только не Гарри, убейте лучше меня, меня! — В последний раз предупреждаю. — Пожалуйста, только не Гарри, пощадите, только не Гарри, только не Гарри, пожалуйста, я сделаю все, что угодно! — Отойди, отойди, девчонка! Он мог бы просто отшвырнуть ее с дороги, однако счел благоразумным покончить со всей семейкой разум. Вспыхнул зеленый свет, и она упала, точно так же, как и ее муж. За все это время ребенок ни разу не запищал. Он уже умел стоять, ухватившись за прутья кроватки, и с веселым любопытством смотрел в лицо чужаку. Может быть, думал, что это его отец прячется под плащом, и сейчас покажет еще красивые огоньки. А мама со смехом выглянет откуда-нибудь из-за шкафа. Он тщательно прицелился, наведя волшебную палочку мальчишки прямо в лицо. Он хотел увидеть, как это произойдет, своими глазами наблюдать уничтожение необъяснимой угрозы. Ребенок заплакал. Похоже, понял, что перед ним не Джеймс. Плач был неприятен. Еще в приюте он не переносил детского нытья. «Авада кедавра!» И тогда он был сокрушён Он был ничто. Ничего не осталось, кроме боли и ужаса. Он должен был скрыться, спрятаться, только не здесь, в руинах разрушенного дома, где надрывался от плача испуганный ребенок, а далеко, очень далеко отсюда. — Нет! — простонал он. Змея шуршала по грязному замусоренному полу, и он убил мальчишку, и всё же он сам был этим мальчишкой. — Нет! — А теперь он стоит у разбитого окна в доме старой Батильды, захваченный воспоминаниями о своей великой потере. И у его ног скользит по битому стеклу и фарфору огромная змея. Он смотрит вниз и видит нечто невероятное. «Нет!» «Гарри, все хорошо, все в порядке!» Он наклоняется и поднимает разбитую фотографию. «Вот он, вор, неведомый воришка, которого он столько времени ищет!» «Нет, я уронил ее, уронил!» «Гарри, все хорошо, очнись, Гарри!» Это он, Гарри. Гарри, не воландеморт А то, что здесь шуршит, не змея. Он открыл глаза. — Гарри, — прошептал Гермиона. — Ты как? Нормально? — Да, — самурал он. Он был в палатке. Лежал на нижней койке под грудой одеял. По тишине и особому холодному блеклому свету, падавшему сквозь матерчатую крышу, чувствовалось, что скоро рассвет. Гарри был весь в поту, даже простыни и одеяла намокли.